госпожу Патрико положили в гроб, а на следующий день утром свезли на местное кладбище. Церковной службы не было. Помимо того, что в завещании, единственном, которое было обнаружено, и, следовательно, остававшемся действительным, имелись определенные указания на этот счет, распоряжения Амели уже ни у кого не вызывали возражений. На похоронах, кроме графини Клопье, Ахиллы и Леонетты, Появился и граф, который, возможно, ничего не знал. Все четверо Клапье с одинаковым достоинством разыгрывали роль скорбящих родственников. И дома, и на кладбище, принимая выражение соболезнования, Амели стояла, как полагалось, между матерью и Леонеттой, и в их общении друг с другом ничего не навело бы на мысль, какая глубокая пропасть нравственно разделяет теперь этих трех женщин. Все шло как должно, и даже мадемуазель Лербек, от которой можно было ожидать какой-нибудь неприятности, подчинялась правилам игры и ничего не выдала. Графиня Клопье, как женщина опытная, знавшая обычаи света, сумела замять скандал гражданских похорон, заказав через несколько дней в церкви Сент-Онре-де-Эйлау мессу с музыкой за упокой души умершей безбожницы. Амелия отсрочила свой отъезд в гран чтобы присутствовать на богослужении. Приняв при содействии нотариуса некоторые неотложные меры, она временно оставила дом в Сент-Клу на попечении мадемуазель Зелли, отложив до осени самые главные хлопоты. Матери она послала записку, что уезжает в Бери. Графиня приехала на вокзал вместе с невесткой проводить ее, как положено, И Леонетта, передавая извинения Ахилла, который никак не мог освободиться от дел, преподнесла отъезжающие коробку конфет для детей. Были тут и бусардели, те, которые находились в это время в Париже, и, не жалея сил, всячески старались помочь Амели в эти грустные для нее дни. Уже вечерело, когда раздался второй звонок, каждый из провожающих поднялся на ступеньку, чтобы поцеловаться с Амели. Стоявший у спущенного окна вагона с надписью «Только для дам». Мать приложилась к ее щеке после бусардели старшего и перед Виктореном. Поезд тронулся, и Амели увидела, как замахали носовыми платками две эти смешавшиеся вместе семьи. Но из-за плохого освещения на перроне сразу же потеряла из виду всех клопье, ибо все они были в черном, тогда как бусардели одетые в светлые летние костюмы, еще долго были ей видны. Амели увидела своих детей у ворот усадьбы. Они ждали ее на полумесяце. Все трое цвели здоровьем. И, глядя на них, Амели почувствовала себя вознагражденной за пережитые минуты. Она схватила детей в объятие, Выпустив одного, обнимала другого, потом опять первого, и ей хотела сказать им на ушко, «Вы теперь богаты, я для вас раздобыла большое состояние, и вы ни с кем не обязаны делиться». «Я возьму их в коляску, довезу до дома», сказала она двум нянюшкам, которые привели детей. Младшего сынишку она взяла на колени. Коляска въехала в ворота. «А почему же няня не пришла?» — У нее нога болит, — покраснев ответил Теодор. — А все, Теодор виноват, — крикнула Эмма. — Тебя кто спрашивает? — маленькая доносчица сказала мать и обратилась к кучеру. — Что случилось, Жермен? — Лошадь копытом ее ударила. — Никаких переломов нет? — Нет. Ну, слава богу, это главное. — Что ж это такое? — сказала она детям. — Стоит не отлучиться из дому, и вы сейчас же начинаете делать глупости. — «Да мама же!» — захныкали двое старших. «Помолчите. Я и без вас узнаю, что тут произошло. А тебе, милая дочка, я раз и навсегда запрещаю выскакивать со своими неуместными замечаниями. И главное, не смей ябедничать на брата, что очень-очень нехорошо». Она заставила детей умолкнуть, и под ее властным взором они до самого дома сидели тихонько. Но со стороны Амелии это было чистейшее притворство. Сердце ее переполняло радость от того, что она вновь видит этих шалунов. Она обожала своих детей, любила их всех одинаково,